44. Чистая магия. Часть вторая. Уборка — это любовь. Когда я явилась к старому священнику, сам он оказался очень больным, а его маленький храм — ветхим и совершенно запущенным. Должна признаться, я была страшно разочарована. Я-то думала, что буду жить в изящном буддийском храме, со свежими татами, сверкающими деревянными полами, красивыми свитками, великолепными статуями и тихим садом. Ну, как не стать просветленной в такой возвышенной обстановке? А здесь разве можно достичь просветления? Здание храма много лет не ремонтировалось, черепица на крыше разбита, стены осыпаются. В крошечном, заросшем сорняками саду развешано на бельевых веревках нижнее белье студентов-пансионеров, которые своими грошами приносят храму в скудный доход. Татами в комнатах старые и сырые, дерево потемнело, алтари и статуи покрыты паутиной, и повсюду ужасный беспорядок. И вот ради этого я отказался от комфорта своей прежней жизни, «Жить в маленькой убогой клетушке в полуразрушенном храме, служа сиделкой при умирающем старике?» Должно быть, мне не удалось скрыть свое разочарование, потому что старый священник начал беседу с извинений. Мы сидели на подушках в его кабинете в покоях настоятеля. Из-за его спины с алтаря на меня смотрела пыльная статуя Сен-Джу-Канон, бадхисатвы сострадания с одиннадцатью головами и тысячей рук. Тело старого священника было обмякшим, как гниющая хурма. Взгляд рассеянно блуждал по комнате, лицо было осунувшимся, а щеки покрыты седой щетиной. «Мне очень жаль», — сказал он. «Я уверен, вы совсем не этого ожидали. Такая привлекательная молодая леди-монах, как вы, наверняка предпочла бы практиковать дзен в более элегантном храме». с прекрасными свитками, великолепными статуями и тихим садом, а не в этой унылой запущенной обители, ухаживая за больным стариком. Даже не взглянув на меня, он точно знал, о чем я думаю. Мне стало стыдно, что он видел меня насквозь, и я хотел возразить, но он еще не закончил. Видите ли, я тоже надеялся, что мне пришлют сильного, молодого монаха мужского пола, который сможет привести в порядок сад и здание. Умный, молодой монах-мужчина с деловой сметкой и свежими, новыми идеями по сбору средств, который мог бы привлечь новых меценатов и прихожан, стать моим преемником и занять пост настоятеля, когда я умру. Тут он вздохнул и мягко добавил. «Но, конечно, я не могу ожидать так много от такой юной девушки». Я живо помню этот момент. Я стояла перед ним на коленях. Спина у меня напряглась, а лицо покраснело. Во мне вскипела уязвленная гордость, и я ответила, едва сдержавшись, чтобы не перейти на крик. «Хот зё сан!» «Может быть, я всего лишь женщина-монах, но я сильная и способная. Я приведу в порядок ваш храм и организую ремонт. У меня есть опыт работы в бизнесе, и я придумаю, как увеличить доход и привлечь новых прихожан. Я научусь ухаживать за садом, и о вас буду заботиться. Пожалуйста, дайте мне шанс». Я поклонилась, коснувшись лбом пола, а когда распрямилась, встретила его ясный взгляд. Он внимательно наблюдал за мной из-под косматых бровей и чуть заметно улыбался. Обида придала мне сил, и я очистила каждый дюйм маленького старого храма. Я постирала и заштопала поношенные мантии моего учителя. Я стерла пыль с алтарей и с каждой из одиннадцати голов и тысячи рук канон. Я нашла рабочих, которые починили кровлю и отремонтировали стены. Я заменила отсыревшие татами и отполировала до блеска деревянные полы. Чем больше я работала, тем ближе и дороже мне становились старые храмы и мой учитель. Но, к сожалению, несмотря на то, что состояние храма улучшалось, здоровье моего учителя все больше слабело. Он умирал, и с этим я ничего не могла поделать. В общем, я подвела его». Финансовое положение храма было еще хуже, чем раньше. Ремонт стоил денег, а у нас их не было, и я ничего не сделала, чтобы привлечь новых посетителей и прихожан. Монахов-новичков называют «унсуи», что значит «облако вода», потому что они могут уплыть и не обладать стойкостью. А я была к тому же неопытной женщиной унсуи. Как мне спасти храм? У меня не было никаких навыков, кроме тех, которым я научилась за годы работы в издательстве модных журналов, но от них не было толку в храме. Единственным моим полезным навыком была уборка и наведение порядка. Положение казалось безнадежным, и я не спала по ночам от тревоги. Но однажды ночью меня осенило, даже можно сказать, снизошло озарение. Я была так взволнована, что до утра так почти и не поспала, а утром пошла к учителю. К тому времени он ужасно ослаб, но еще не пропускал ни одной службы и времени дзадзен. Вид медитации в дзен-буддизме. После службы я принесла ему чай и попросила разрешения поговорить с ним. Должно быть, по моему тону он догадался, что я хочу сообщить что-то важное, и остался сидеть, несмотря на недомогание, вместо того, чтобы лечь обратно, как обычно. «Это не займет много времени», — сказала я, а затем изложила свою идею. Я сказала, что, несмотря на первоначальное разочарование, я полюбила старенький храм и что эта любовь возникла благодаря уборке и уходу за ним, дюйм за дюймом. Я рассказала, что полюбила Сен-Джу-Канон, ежедневно вытирая с нее пыль, так что теперь я могу оценить ее красоту, грацию и бесконечное сострадание». Полировка полов сообщила мне глубокую связь со зданиями храма, с деревьями, которые дали древесину для половиц, а также с монахами, которые скребли их за сотни лет до меня. Прополка сорняков и чистка сада от мха помогли мне понять, что главное не в том, чтобы закончить дело, а в том, чтобы выполнять его, стремясь к совершенству. Действие связывает меня с этим мгновением, с этим сорняком, с этим клочком мха. Этот момент — моя настоящая жизнь. Я неотделима от этого мгновения, от половиц, от деревьев, от монахов, от сорняков. Сорняки потом снова вырастают, и это нормально». «Пусть это будет малость, — сказала я, — но, может быть, мне стоит попробовать написать небольшую книгу об этом методе дзен-уборки. И, может быть, кто-то ее купит и прочтет, и она кому-то поможет, и, если получится, принесет немного денег для храма. Я знала, что это не великие и глубокие откровения дзен-буддизма, а всего лишь небольшие уроки, но я чувствовала, что могу поделиться ими, потому что верю в них всем сердцем и знаю, что в них есть правда». Чистка — это практика сострадания, прополка — это практика веры, уборка — это любовь.